и посоветуете Сунь Цуаню послать Лу Сюня в поход против царства Вэй. Тогда вэйский правитель прикажет выступить Сыма И, а я, воспользовавшись этим, снова поведу войско в Цишаню и возьму Чан Ань». Послом в Восточное У поехал Чэнь Чжэнь. «Он вез с подарки» доброго коням, украшенный яшмовыми пластинками пояс, жемчуга и другие драгоценности. Сунь Цуань с почетом принял Чэнь дженя который вручил ему послание Хоу Чжу и богатые дары. Он вступил в союз с царством Шу и дал согласие вместе с ним воевать против царства Вэй. Джу потерпевший поражение у Чэнь Цана, сейчас решил действовать осторожнее. Он послал на разведку лазутчиков, и те донесли, что Хао Джао, охраняющий Чэн Цан, заболел. «Значит, нас ждет победа!» — воскликнул Джу и приказал Вэй Яню и Дзян Вэю с пятью тысячами отборных воинов немедленно идти к Чэн Цану, и, как только появится сигнальный огонь, напасть на врага. Затем Джу вызвал Гуань Сина и Джан Бао и рассказал им, Что надо делать? Когда Вэй-Янь и Дзян-Вэй подошли к чэн им показалось, что город вымер. На стенах не было ни единого воина, ни одного знамени. Но вдруг раздался треск хлопушек, на городской стене поднялись флаги и знамена, на сторожевой башне появился человек в шелковой повязке на голове, в даосском одеянии с перьев журавля, с веером в руке. Человек крикнул — «Опоздали!» Вэй Яни, Дзян Вэй узнали джугеляна спешились и поклонились ему до земли. Джугэлян распорядился впустить их в город, и когда они предстали перед ним, сказал, «Я знал, что Хао Джао болен, но дал вам три дня на штурм города, чтобы никто не догадался о моих истинных намерениях. Сам же я вместе с Гуань Сином и Джан бао выступил из Ханчжуна, и двойными переходами добрался до Чэньцана, не давая врагу времени подготовиться и подтянуть войска. Здесь у меня были лазутчики, которые зажгли сигнальный огонь и подняли шум. Войско, в котором нет полководца, легко испугать. Поэтому мне и удалось так быстро овладеть городом. Вы же теперь должны занять заставу Саньгуань. Там мало воинов» и они разбегутся при одном вашем появлении. Только не медлите, не то вэйцы подтянут подкрепление, и тогда заставу не возьмешь». Вэй-Янь и Цзян-Вэй поспешили к заставе Сань-Гуань. Ее защитники действительно разбежались. Шустские воины вступили на заставу, но только собрались расположиться на отдых, как вдали появилось вэйское войско во главе с Джан-Хэ. Шустцы преградили ему главную дорогу. Джан Хэ приказал своим воинам отходить. Вэй-Янь с отрядом преследовал его. Завязался ожесточенный бой, в котором Джан Хэ потерял многих воинов. Воспользовавшись поражением вэйских войск, Джогэлян прошел через Чэнцанскую долину и занял город дзянь -Вэй. Следом за ним двинулись все шуцкие войска. Продвигаясь стремительным маршем, Они вышли к горам Цишань и расположились лагерем. Джугэлян собрал на совет военачальников и сказал, «Мы уже дважды подходили к Цишаню, но победы не добились и пришли сюда в третий раз. Полагаю, что вейские войска будут обороняться на прежних местах. Однако они боятся, как бы я не захватил города Юнчен и Мэйчен и подготовились там к обороне. Мы же пройдем через Иньпин и Уду» и выйдем к Ханчжуну». Иньпин приказано было взять Ванпину, а Уду — Дзянвэю. Узнав о том, что джугелян захватил Мэйчен, Го Хуай двинул туда свои войска. Одновременно он послал доклад вейскому правителю, извещая его о грозящей опасности. Цао Жуй встревожился и вызвал на совет Сыма И. «Сунь Цуань не пойдет на нас войной», — поспешил успокоить правителя Сыма И. Джугалян до сих пор мечтает отомстить за поражение у Сяо Тина. и сам был не прочь захватить Восточное У, но ему пришлось временно вступить с Сунь Цуанем в союз.